Глава вторая. Шоу удивило даже меня. Не находить склад с боеприпасами и взрывчаткой под землей, возможно, бой бы закончился сразу, причем для всех, включая меня. Но и без того жахнуло так мощно, что я с трудом удержался на ногах, а коми земли разлетелись далеко за пределы лагеря. Что ж, так даже лучше, надеюсь, Феникс сумеет сориентироваться. Все заволокло дымом а я, спрятавшись за дерево, первым дедом вылечил глухоту. Жучкам дым не мешал, я переключил их на поиск магического фона и принялся один за другим ликвидировать залегших на северной границе лагеря бойцов. Вот один что-то крикнул и тут же ткнулся носом в землю. Вот другой вытащил магазин, чтобы проверить, но назад его уже не вставил. «О!» «А что за красавчик на дереве микровзрыв и он, сорвавший с ветки, летит вниз. «Дэн!» — сначала я услышал голос Феникса, а потом увидел в дыму его силуэт. «Я здесь!» Антон подбежал ко мне и сел на корточке рядом. «Это тебе!» Он протянул мне один из двух где-то добытых калашей. «Где эти двое?» «Не знаю. Не могу их от других отличить по фону. Уйти могут». «Пешком не уйдут, а за байками я слежу». эй кто здесь?» — раздался новый голос, и в дому мелькнула фигура. Не задумываясь, Феникс вскинул автомат и дал очередь. Фигура упала, а панических криков стало еще больше. «Не двигайся!» Я убедился, что рядом никого нет, и наскоро накидал на одежду Феникса руны. Ерунда, конечно, но от одной-двух шальных пуль защитит, но ну и добавит немного скорости и силы. — Спасибо. — Пожалуйста. Я вскинул АКА и, короткой очереди снял еще одного появившегося противника. — Ликвидаторы! — пронесся над лагерем усиленный мегафоном голос, а следом загрохотали выстрелы и взрывы. Штурм начался. Я успел снять еще двоих засевших в дзотах пулеметчиков, И тут из дыма на площадку с квадроциклами выскочила четверка центровцев. Среди них я без труда признал Михаила и Светлану. «Они на площадке. Держись сзади». Я бросился через лагерь, а мой жучок влетел в кожух квадроцикла, на который как раз запрыгнул главный центровец. Грянул взрыв. Михаила подбросила в воздух, двух его телохранителей сбило с ног, а вот Светлана не пострадала. Ее защитило поле байка, которое она успела за мгновение до взрыва завести. «Миша!» — закричала она и сделала попытку слезть. «Уходи!» — раздался голос. Я с удивлением обнаружил, что тело в черном плаще вовсе и не тело, а хоть и без ноги, но вполне себе живой гаденыш. Один из телохранителей уже вскочил и тоже подбежал к квадроциклу. Пришлось отвлечься от главных действующих лиц и на опережение подорвать и этот четырехколесный агрегат. Снова взрыв, но, к сожалению, увлекшись наблюдением через жучков, я забылся и не подумал о том, что и сам уже совсем рядом с местом действия. Взрывная волна обожгла меня, а какая-то крупная деталь байка ударила точно в грудь. Я рухнул на землю, и несколько секунд мне понадобилось, чтобы прийти в себя и подняться. В этот момент налетел резкий порыв ветра, и площадка очистилась от дыма. «Ты!» — прохрипел покалеченный главарь и вскинул единственную уцелевшую руку. Я прыгнул в сторону, одновременно накладывая дополнительный щит, но все равно мощный удар воздухом в плечо развернул меня и швырнул на землю. Михаил приготовился ко второй атаке, но в этот момент загрохотал А.К. вовремя подоспевшего Феникса. Защита центровца выдержала несколько попаданий, но последней пулей, перед тем, как магазин опустил Антон, все-таки попал ему в плечо. Главаря откинула на землю, а в следующую секунду я взорвал в его предплечье жучка и вывел из строя последнюю рабочую конечность — «Всем мордами в землю!» — раздалось неподалеку, а следом снова загрохотали автоматы. Пули свистели совсем рядом, и вероятность, что нас случайно убьют свои же, стремительно росла. Я подскочил к Михаилу и нажатием на нужные точки на шею вырубил его, а затем тремя мощными заклинаниями приостановил кровотечение. Эти манипуляции мне встали в треть запаса маны, но захват такого ценного пленника стоил гораздо дороже. Феникс тоже не терял времени даром. Он схватил обломок и, расчистив место, крупными буквами написал на земле «Это главарь». После чего стрелочкой указал на покалеченного Михаила. напиши еще, чтобы байки забинированы». Пока напарник выполнял задание, я обыскал ближайшие трупы, но, как назло, ни уцелевших раций, ни даже малых жемчужин не нашел. Только несколько магазинов ТТ и деньги. «Готово!» — сообщил Феникс, прыгнул на ближайший квадроцикл и нахлобучил шлем. «Туда!» Я сел за ним, махнул рукой, и мы сорвались с места. Дым рассеялся, и мимо замелькали деревья. «Далеко!» — она крикнул Феникс. «С километр!» «О метрах в пятистах второй телохранитель!» «Ясно! Держись!» Я вцепился в ручки, а Антон втопил на полную. Да, он был прирожденным гонщиком — Ни незнакомая, а точнее отсутствующая дорога, не все-таки начавшаяся дождь, не то что нас двое, его ничуть не смущало. Квадроцикл стремительно и почти бесшумно летел сквозь лес, а расстояние до беглецов постепенно сокращалось. — Надо бы снять телохранителя тихо, — проговорил я на ухо Фениксу, — чтобы мы могли проследить за той козой. — У него защитное поле, как только он нас заметит, сразу начнет палить, — заметил напарник. — Так что только если ты что-то толковое придумаешь. — Легко сказать. Все толковое требует дофига маны. А я и так поистрачивался. — Попробовать подпитаться с помощью темной магии? — Не, от внешнего поля квадроцикла не получится, а внутрь оно меня не пустит. Минуты две я пытался придумать что-то хитрое и тонкое, но так и не сумел. Хрен с ним, буду работать проверенными простыми методами. Надо только подъехать поближе, чем больше расстояние от жучка, тем больше потерь маны будет при передаче. Я расслабился и принялся впитывать энергию из окружающей среды, благо ее тут было гораздо больше, чем на территории Империи. Кстати, я переключил свое внимание и достаточно быстро... Нашел фон первого «Дикого кристалла», а потом еще одного, а следом и третьего, и мимо него мы только что проехали. Ага, это значит, что наши автоматы теперь бесполезны. Между тем расстояние между нами и первым беглецом сократилось до ста метров, и он что-то почувствовал. Центровец несколько раз подряд обернулся и резко ускорился. Пора. Я напитал жучка магией воды, опустил его так, чтобы он летел в трех метрах перед вражеским квадроциклом, Дождался удобно растущих по обеим сторонам дороги деревьев и... ледяная стена. Механика работы защитных полей, байков, мне была пока неизвестна. Но они точно не рассчитаны на лобовое столкновение с твердой преградой. Центровец рванул руль в сторону, но избежать крушения не сумел. Раздался треск, звон и обломки квадроцикла, а льда и неудачливый беглец покатились по земле. Мы достигли места аварии через пятнадцать секунд. Я быстро подскочил к телу, сдернул с него рюкзак, выхватил из кобуры покойника ТТ и снова запрыгнул на байк. «Погнали!» Феникс газанул, а я стал изучать добычу. Все то же самое, какое-то шматье, еда, приличная пачка денег и изолированная от излучения диких кристаллов коробка с магазинами для ТТ. «Ничего по-настоящему полезного, но и ладно». — Чуть помедленнее, а то догонишь, — сориентировал я Антона, а сам снова расслабился и стал пополнять практически пустой после создания ледяной стены резерву Арманы. Преследование продолжилось, но вскоре дождь усилился, и мы с беглянкой вынуждены были замедлиться. — Сколько до нее? — спросил Феникс. — Метров семьсот. — Это хорошо, что дождь. Она сейчас начнет прятать следы и будет уверена, что оторвалась. — Я тебе больше скажу. — Она только что резко повернула влево. Черт! Трое в другой стороне. Я надеялся, она туда поедет. Еще не вечер, — заметил я. Миглянка явно не торопилась к месту назначения. Примерно каждые пять километров она меняла направление движения, а несколько раз останавливалась и прислушивалась. Примерно через час посветлело, и дождь прекратился, а мы все петляли и петляли по мокрому лесу классная вещь рыбак вскинул новенький автомат и прицелился в дерево стрелять правда не стал ты видел как я сегодня стоя прямо у кристалла сразу две башки медведю отстрелил вторую я отстрелил заржал свет ну да пушки и зачетныеписец рыбак покачал головой иногда мне кажется что дмитрий николаевич инопланетянин да нет Я видел, как его из роддома принесли. Такой же розовенький был, как и остальные. — Вань, Жень, не тормозите! — Да там Мила просто просила травки кое-какие посмотреть по возможности, — оправдался отставший молодой гвардеец. — Нам еще к Винницкому ехать, — напомнил Свят. — Да и дождь в любой момент может пойти. «Вань — Вань! — рыбак, прищурившись, оглянулся на парня. — А правда, что ты Веру вчера в жены позвал? — Да ты чего? — споткнулся и покраснел до ушей молодой гвардейца. — Потанцевали просто? — Просто. Весь вечер кружились, а топор сказал, что ты его чуть не побил, когда он ее пытался пригласить. — Да просто мы договорились уже. — Да чего ты к нему пристал? — Свят толкнул рыбака в плечо. — Пусть женится, нам детки нужны. — Да не звал я ее? — Ладно, ладно, — подмигнул парню бородач и махнул рукой вперед. — Вон, уже забор видно. Он оказался прав, и вскоре четверка зашагала по полю по направлению к воротам Власова. — Сразу видно, Дарья Васильевна в себя пришла, — засмеялся рыбак. — Вон как, суетятся все. Не то что вчера. И действительно деревня будто кипела. Жители носились туда-сюда и вообще не обратили внимания на то, что кто-то пришел. — Где хозяйка? — остановил свят бегущего по дороге взмыленного парня. — Вон там, по левой стороне улицы, где дома разбирают. — Надо деньги брать за технологии, — поднял палец рыбак. — Посмотрели вчера, что у нас, и теперь у себя решили порядок навести. Савинцы быстро пошли по улице и вскоре увидели нужный дом. Его облепили не меньше десяти человек, и они заканчивали демонтаж крыши. При этом пять соседних домов уже были полностью разобраны, и на их местах аккуратно лежали стройматериалы. — Дарья Васильевна! — окликнул руководящую процессом женщину Свят. — О, Святослав! — обернулась она. — Что надо? — Ну, это... Даже для помощника барона такая манера была очень непривычной. — Поговорить хотели. — А? — А лучше бы дорогу делали. — «Какую дорогу?» — не понимая, о чем речь, — наклонил голову Свят. «Как какую?» — женщина подошла к гостям. «Про которую мы вчера с Дмитрием Николаевичем говорили?» «Между Савиной и Власова». «А чего, уже пора?» Свят оглянулся, и у него вдруг мелькнула догадка. Но она выглядела настолько невероятной, что он выкинул ее из головы, чтобы не сглазить. «Это зависит от того...» «С какой скоростью вы ее будете делать?» — пожала плечами староста. «Но к утру она по-любому должна быть готова». «А что мы по ней возить будем?» — осторожно спросил Свят. «Как что?» — вскинула праве женщина. «Глаза-то Дома? Дома, забор, вещи людей — все. Хрен я этому козлу-щевелеву что-то оставлю. Даже то, что посадили, вернемся и выкопаем, когда созреет». «Вы переезжайте к нам?» — огрибшим голосом уточнил помощник барона. «Все?» да кто будет в чистом поле жить?» «Конечно, все! Все! Идите, дорогу делайте! У нас тут еще дел, до хрена. На третьем часу слежки Светлана в очередной раз круто повернула и в этот раз направилась прямиком к ближайшему городу. Трое. По счастью, ехали мы не по основным дорогам. И за все время встретили лишь несколько групп людей. Точнее, встретила их Светлана. Нам же приходилось объезжать их по широкой дуге. «Надо с лицами что-то делать. Она нас знает», — обернулся ко мне Феникс. «И хотя бы часть шмоток поменять. Они, конечно, обычные, но уж очень грязные». Да, наша внешность была проблемой. Никаких сомнений в том, что в городе много центровцев не было. И однозначно Светлана первым делом всем расскажет, как мы выглядим» так организован въезд в город? Ну, там чистокол вокруг, чисто для вида, а так восемь основных дорог, вход никак не ограничен. Скорее всего, она скоро выйдет на дорогу, нам надо двинуть по-другой. Врываться в город у нее на плечах, на их же технике, неразумно. Это не неразумно, это самоубийство, особенно когда она начнет кричать, что имперцы рядом. Тогда дай мне минуту. Я поднял жучка над деревьями и действительно обнаружил расходящиеся от раскинувшегося в пяти километрах от города лучи дорог. К слову, ближайшая проходила всего метрах в пятистах слева. К ней, видимо, и ехала беглянка. «Бери сильнее правее, я скажу, когда остановиться». Остановиться пришлось совсем скоро, так как чем ближе мы подъезжали к Трою, тем больше становилось вокруг народа. Чтобы спрятать байк, пришлось потратить часть с таким трудом накопленной энергии и вырыть для него яму. Дальше пришел черед лиц. — Мне, мое верни, — заявил Феникс, усаживаясь на корень толстого дерева. — Уверен? — Конечно, иначе нас тут быстро до трусов разденут. — А как они узнают, что мы не местные? Город же не маленький, народу много. — Подойдут и спросят, — заржал Феникс. — Ай, больно! — Ай! — Терпи, — пробормотал я, вводя руками над лицом друга. — Моей же мчужины нет, так что приходится все тратить на трансформацию. На обезболивание почти не остается. Ясно. Антон сначала морщился, потом по его лицу потек пот, и он сжал зубы. — Готово, — выдохнул я. — бродь похож. — Вроде, — воскликнул торговец, ощупывая свое лицо. — Мне кажется, у меня нос не такой широкий был. — Да? — Да не. — Такой же. Ну, допустим. Я перевел дух, коснулся своего лица и... — Какого хрена возмутился Феникс? Почему ты меня полчаса мучал, а сам за секунду превратился? — Потому что у себя я просто отменил то, что делал до этого. А у тебя были хирургические изменения, и я делал лицо по новой. — А, ну ладно. Но тебе так нельзя идти. Мало ли кто-то запомнит, потом проблемы будут. — Да знаю. Я снова коснулся своего лица и вдиус минимальные косметические изменения. Округлил щеки, увеличил подбородок и сделал более раскосые глаза. «Нормально», — одобрил Феникс и снова взялся за свое лицо. «Нет, все-таки великоват нос, толстоват, вернее. У меня аккуратненький был. Тебе кажется. Не шевелись». Антон замер, а я подцепил пальцем все еще висящего дивана шея ошейник и разъединил его. — Возьмешь на память? — Нахер такую память? Торговец брезгливо взял пальцами бывшую бомбу и быстро закопал ее. Когда он закончил, я достал ТТ, зарядил его неиспорченными патронами, и мы зашагали между деревьями. — Слушай, пройдя под нависшие ветки березы, я повернулся к Фениксу. — О чем мы там так долго трепались? — Да о ерунде, только перешли к самому интересному. — — А так, про тебя, то есть Деда, расспрашивали сначала, как он себя на операции показал. Затем, понимая ли я, какую важную вещь сделал и что чувствую, потом снова про мои цели и смысл жизни. Феникс рассмеялся, засунул сорванную травинку в рот и продолжил. Дальше начали говорить о том, что совсем скоро все изменится, и только те люди, что с центром и Пермской империей, будут на коне. Вскользь упомянули, что скоро будет новое задание, и сказали, что меня переведут в один из основных лагерей, где к этому заданию подготовят. Спрашивали про моих знакомых в империи на кого через них можно выйти. Я тут назвездил им порядочно, и они как раз начали размышлять, на какое дело меня лучше отправить — диверсию, убийство или еще что-то. И тут радист прибежал. Негусто. Я разочарованно вздохнул. — Ладно, будем надеяться, разведка что-то выжмет из пленных. — Ну и мы постараемся. — Ты точно сумеешь найти эту козу? — Вопрос времени и удачи. — Если она сразу из строя не свалит, то рано или поздно найду. Два километра, кстати, осталось. Может, на дорогу выйдем? — Да, давай. Мы взяли немного в сторону и скоро оказались на достаточно широкой лесной дороге. «А ты серьезно говорил, что нас здесь могут ограбить?» Хоть рядом никого и не было, я на всякий случай понизил голос. «Если будем ходить где не надо или вести себя не так, как надо, туда, как и всех, кто не может назвать силу, стоящую за ним». Феникс усмехнулся. «Здесь тебе не империя, ни в этом городе нет хозяина». Там, где он есть, проще, ты покупаешь билет на вход, и внутри стен тебя не тронут. Единственное, что могу сказать в оправдании здешней системы, это то, что тебя не оберут до нитки. Будут брать по чуть-чуть, как бы в плату за то, что не убили, но если ты без крыши, тупенький и сразу порядки не понял, то из города выйдешь пустой. А если я их убью? Молодец, бери, что сможешь, и беги, пока их друзья не пришли». М «Да, я почесал непривычно большой подбородок. А из Нижегородской империи часто сюда приезжают?» «Да, постоянно. Большинство караванов, идущих из глубины диких земель, в таких пограничных городах, как Трое-конечная остановка, здесь они распродают товары, а имперские караваны его скупают. Кстати, их называют каратышами «Кого?» — не понял я. «Те караваны, что идут только из империи до сюда и обратно». Короткий и легкий маршрут. Занимаются этим преимущественно перекупы. Те, что ходят из глубины, их не очень любят. Ясно. Ладно, потом договорим. Я положил руку на автомат и краем глаза покосился на прошедший навстречу отряд из десяти человек. Сталкеры, — пояснил Феникс, — из рейда возвращаются. А как их от бандитов отличить? Не подошли базарить, значит, не бандиты. Кстати, не все, кто подходит, хотят ограбить... Многие так новичков набирают. Дальше мы шли молча, и я пытался осмыслить здешние порядки. Это сколько народу занимается херней. То есть отбирают что-то у тех, кто слабее, а ведь одни могли бы приносить пользу. М да, можно как угодно относиться к централизованной власти, но если у нее во главе стоит кто-то толковый вроде меня, то прогресс идет намного быстрее. Мои мысли скаканули к Лос-Сантосу ведь этот город находился всего в двадцати с небольшим километрах к юго-западу от Савина. Если я хочу построить нормальную личную сталкерскую сеть, то он будет мешать, то есть с ним срочно надо что-то делать. За размышлениями я не заметил, как дорога расширилась, и мы вошли на территорию Трои».